Прибыв на Галилео, они застали Шарлин в объятиях Арнольда. Правительницу запада трясло, но было видно, что она уже отходит от произошедшего. А еще в ее глазах разливалось нечто такое, чего раньше никто не видел. Впрочем, глаза Арнольда тоже потеплели, а плотно сжатые всегда губы трогала легкая улыбка. Прибывшие все поняли без слов, да они тут и не требовались. «Ну что», — сказала Шарлина, мягко отстраняясь от главнокомандующего, — «все как в прежние времена, нас снова пятеро. Только вместо девушки раньше был медведь, а вместо парня — робот-паук». Почему-то ее фраза вызвала дружный и веселый смех, в котором, на удивление, не слышалось ни единой нотки истерики. Затем все умолкли, а старшее поколение явно взгрустнуло. «Вам очень не хватает ваших друзей, так?» — сказала Алиса. «И мы не сможем их заменить». «Нам их действительно очень не хватает», — ответила Шарлин. Засучила рукав и показала татуировку. «Вот до какой степени не хватает. А сейчас так и подавно». Но знай, Алиса, вы и не должны их заменять. Вы и те, кто вы есть, и этим, дороги, а еще тем, что находитесь рядом с нами здесь и сейчас. Арнольд и Эдгар, не сговариваясь, зааплодировали. Раздалось из под потолка. Что случилось, Галилео? спросил Арнольд. Я просто хотел заметить, что вас не пятеро, а шестеро. Я тоже считаюсь. «Это просто отлично», — сказала Шарлин. «Что, Шарни, давай подведем промежуточные итоги». «Хорошо. До предполагаемого сближения с неопознанным объектом, внешне похожим на планету, по расчетам осталось десять дней. Что с демоном, тоже не совсем ясно. Плюс к этому, нас троих кто-то хочет убить. Причем, на первый взгляд, покушения эти не связаны между собой». «Но мы же с вами понимаем, что это лишь видимость, так?» «Вроде пока все». «Неплохой стартовый набор», — усмехнулся Эдгар. «Со своей стороны замечу, что Электро — зародыш Вселенной, а не обычный кусок космического мусора». Арнольд присвистнул. «Что ж, — сказала Шарлин, — нам не впервые спасать этот самый зародыш. Вперед, друзья!»